Глава тридцать пятая. Что-то острое колит меня в плечо. По венам строится тепло, и почти мгновенно сердце сбавляет ход. Сжатые в кулаке пальцы разжимаются. Это не happy juice, это что-то посильнее. Я то отключаюсь, то снова прихожу в себя. Включается свет, я в каталке. Меня везут по коридору, но где это я не знаю, потому что вижу только пол. Поднять голову и оглянуться не получается. Теплый душ. Одна медсестра удерживает меня в вертикальном положении, другая трёт мочалкой. Чужая кровь смывается легко. Я смотрю и вижу свою идеально белую кожу. Мягкие пушистые полотенца, чистое бельё, больничная одежда нет так нельзя. Я пытаюсь сосредоточиться, но не могу. Меня укладывают в постель, но это не моя постель. От прохладных простыней по коже бегут мурашки. Не моя кровать. Стараюсь не закрывать глаза, но веки всё равно опускаются. Кайла, ну же, давай, проснись. Мне тепло и хорошо. Я парю отдельно от тела и не хочу возвращаться. Оставьте меня в покое. Вскольжу через слои тьмы, и голоса слабеют, удаляются. Вокруг меня кирпичи, и надо мной тоже, насколько хватает взгляда. Я скребу раствор, и он начинает крошиться. понемножку, по чуть-чуть. Теперь уже недолго. Скоро я буду свободна. Другой голос: "Ну же, Кайла, пора домой". Мама глаза открываются. Мы поднимаемся по винтовому коридору подземного паркинга. Мама совершенно спокойна и невозмутима. Пока мы шли к машине, она рассказала, что была в офисе подруги, когда грянул первый взрыв. Они заперли дверь изнутри и спрятались под стол. Когда всё закончилось, она долго искала и не могла найти меня. Никто ничего не знал. Целью нападавших стали два этажа: десятый, на котором находилась я, и девятый, где располагаются врачебные кабинеты и комнаты для совещаний. Впрочем, из руководящего персонала никто не пострадал. Их всех, по примеру доктора Лезандр, быстро увели в безопасное место. Потом, поскольку я не унималась, мама всё же признала, что погибли несколько медсестёр и лордер, а также все террористы. В конце концов меня всё же нашли. в глубокой отключке. Задержанная реакция и шок в результате которых, как они посчитали, мой уровень и полетел вниз. В последний момент, перед тем как я вырубилась на совсем, мне сделали укол, а потом держали на успокоительных, не зная, стоит ли отпускать меня без полного обследования и сканирования. Мама сказала, что ей пришлось пустить в ход своё влияние и позвонить нескольким знакомым, занимающим высокие кресла. Лишь после этого ей позволили забрать меня домой. А ещё она сказала, что к тому времени так подняла всем нервы, что её едва ли не вынесли за ворота на руках. Дом. Я немного поспала в машине, потом притворилась, что ещё сплю. Эффект инъекции ослабевает, память начинает возвращаться, сначала кусочками, потом лавиной. Террористы прорвались в больницу. Я не могу в это поверить. Ещё труднее поверить, что они убивали людей, не тратя пустую пулю. Может быть, будь у них больше патронов, я тоже была бы сейчас мертва. Столько крови, имя сестра, лицо которой не могу вспомнить. Заставляю себя вернуться в кабинет доктора Лезандр, к её компьютеру. Совет рекомендует терминацию. Доктор Лезандр возражает, что это значит? И самое странное, на протяжении всей этой истории я держалась на вполне приемлемом уровне, совершенно бессмыслица. Но самым страшным, тем, что и столкнуло меня в Эмме, была встреча с Фэб. У мамы железные нервы, и держится она до самого дома, но и два переступив порог сдаёт, падает на диван, сворачивается в комочек и даёт волю слезам. Тоже задержанная реакция. Что будем делать, спрашиваю я. Позвоним папе, предлагает Эмма. Мама качает головой: "Нет". Тогда тёте Стеси Кандидатура не вызывает возражений, и Эми звонит тёте. Долго ждать не приходится, и вот Эми уже играет с малышом Робертом и отдаёт мне указания насчёт обеда, а Стеси и мама берут себе в компанию бутылочку красного вина. Главное, Эми знает, террористы напали на больницу, о том, что видела двоих в кабинете доктора Лезандр, и что один из них едва не застрелил меня, я ей и никому-то ещё не сообщала. Не стала говорить и об убитой медсестре. Имея слушается увлечения, она желает знать все подробности, а этого уже вполне достаточно, чтобы держать их при себе. В вечерних новостях событию посвящено 5 секунд. Сегодня днём группа вооружённых террористов предприняла попытку атаковать крупное медицинское учреждение в Лондоне. Попытка провалилась. Расскажите это той медсестре, чья кровь залила весь пол.